Глава первая. родители. Кто они и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры. Из Тверской летописи. Если обыкновенный человек не знает своего происхождения, он подобен обезьяне, заблудившейся в лесу. Пятый Далай-Лама Агван Лупсан Джамцо. Эпиграфом первой главы нашего документального жизнеописания Чингисхана является цитата из сочинения Пятого Далай-Ламы Агван-Лупсан-Джамцо пир молодежи». На вопросы, которыми в свое время задавался не только автор Тверской летописи, но и многие современники Чингисхана, особенно после того, как в тринадцатом веке Монгольское море разлилось по лику Старого континента, мы будем отвечать на протяжении всего нашего повествования. А начнем его, как и полагается, с прародителей Чингисхана. Как отметил выдающийся русский востоковед Никита Яковлевич Бичурин, отец Иакинф, монголы в древних временах оставались бы неизвестными для нас, если бы не имели в соседстве Китая. Сия держава кратко заметила в своей истории некоторые события их, имевшие связь с собственными ее происшествиями. При жизни Никита Яковлевичем Бичуриным было опубликовано 14 книг и огромное количество статей и научных заметок, посвященных различным проблемам истории, географии и культуры народов Восточной и Центральной Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока. Особенно значителен его вклад в изучение Китая и Монголии. Действительно, помимо легендарной генеалогии монголов, о которой речь пойдет далее, многие сведения о происхождении монголов, их предках, об их государственно-правовых традициях сохранились и в китайских династийных хрониках. Упоминания о раннефеодальных государствах кочевых монголоязычных народов, существовавших на территории Монголии, содержатся в исторических записках Ши Цзи, Сыма а также в вэй «История царства Вэй», «Охватывает события 386-535 годов», раздел «История Ши-Вэй», «Дзю-тан-шу», «История старого танского царства», составлена в 945 году, раздел «Жизнеописание северных Ди», «Сан «Исторические заметки о трех царстве раздел «История Ухуань и Сяньби», «Синь-тан-шу», «История нового царства Тан» составлена в 1045-1060 годах, других китайских династийных хрониках, а также в надписях на каменных стеллах, которые входят в погребальные комплексы тюркских ханов и их высокородных соратников. Надпись в честь Тонью Кука. Основываясь на китайских источниках, Никита Яковлевич Бичурин в своем кратком историческом обозрении еще в 1828 году поведал о государственных образованиях кочевых монголоязычных и тюркских народов, существовавших на территории Монголии, и пришел к следующим выводам о начале монгольского народа и зарождении его государственности. Более чем за 25 веков до нашей эры скитался уже народ сей, монгольские племена, со своими стадами по пустыням, сопредельным Северному Китаю. Государственными образованиями, существовавшими на территории Монголии до эпохи Чингисхана, были улусы, хунну, 209 год до нашей эры 93 год нашей эры, сяньби, 156-235 годы нашей эры, муюн, 285-410 годы нашей эры, тоба, 313-581 годы нашей эры, жужан, (монгол-нерунское государство. 330 555-е годы. Первый и второй тюркские каганаты, 552-745 годы. Уйгурский каганат, 745-840 годы. Киргизское ханство, 818-около 900 -го годы. И наконец киданьская империя Ляо, 916-1125 годы. При великих военных переворотах часто многочисленные поколения монголов переходили с юга на север или с севера на юг, с пределов восточных на край западный, и там навсегда оставались. Вся история народа монгольского свидетельствует, что переходы его поколений из одного края в другой происходили от раздела земель при каждом важном перевороте всей стране. Но ни при одном происшествии она не говорит чтобы вошел в Монголию другой народ, отличный от коренного и по происхождению, и по языку, и в этом неоспоримое доказательство единства монгольского народа и в самой древности. Монголам известен один только образ правления – удельный. Они разделяются на поколения или уделы, называемые аймаками. Целое государство или народ получает у них название от имени господствующего дома, а каждый аймак – от владительного поколения. С падением владетельных домов народ их не теряет своего бытия, но с переменой он их получает только новое название. Сим образом один и тот же монгольский народ существует от древнейших времен до ныне под разными только именами. До времен государя Яо китайцы называли его Хуньюй при династии Ся-Сяньюн, при династии Инь – Гуйфан, при династии Джеу, Янь Яньюн, при династиях Цинь и Хань – Хунну и Гунну. Потом он носил попеременно имена Сяньби, Жужу, Жужан, Кидань, Татань, Монгол. Свидетельством того, что монголы, в частности Чингисхан, считали себя потомками Хунну – гунов, развивавшими их государственно-правовые традиции – являются слова из письма Чингисхана даосскому монаху Чанчуню. Такого царства, как великий монгольский Улус, еще не было с давних времен наших шаньюев, со времен наших предков, императоров империи Хунну, которые назывались Шаньюй, то есть сын небесного владыки. Из выводов Никиты Яковлевича Бичурина также следует, что потомки Хунну, гуннов, которые вплоть до VI века упоминаются в китайских династийных хрониках под различными именами господствовавших домов: Сянби 156-235 годы нашей эры, Муюн 285-410 годы нашей эры, Тоба 313-581 годы нашей эры, Жужан, Нирун 330-555 годы. Также являются древними предками монголов. Основываясь на тех же источниках, что и Никита Яковлевич Бичурин, один из ведущих современных специалистов в области истории кочевых обществ, американский ученый Томас Барфилд, отличительной особенностью империи Хунну и последующих государственных образований, существовавших на территории Монголии до эпохи Чингисхана, считал их конфедеративную форму государственного устройства. Предшественницами Монгольской империи Чингисхана, писал американский ученый, были имперские конфедерации, использовавшие принципы племенной организации. Племенные вожди управляли на локальном уровне, в то же время имперская структура основывалась на монополии на внешнюю политику и военные дела. Особенностью имперских конфедераций было включение в их состав племен без разрушения их тройболистской структуры. племенной обособленности. На местном уровне составляющие конфедерацию племена, в том числе и монголоязычные, управлялись почти так, как до их включение в состав кочевой империи. Местные вожди и старейшины сохраняли значительную автономию из-за их тесных связей с соплеменниками. Поэтому, когда имперская структура разваливалась, вожди племен были готовы проявиться как автономные политические деятели. Действительно, всякий раз, когда возникавшие и процветавшие на территории современной Монголии государства постепенно приходили в упадок и распадались, древнее монгольское общество снова полностью возвращалось к родовой и аймачной организации. Такая историческая закономерность позволила исследователям охарактеризовать путь эволюции древнего общества монгольских кочевников как спиралеобразный. Теорию спиралеобразной эволюции монгольского кочевого общества разработал американский ученый Оуэн Латтимор. Современные ученые Крадер, Хазанов, Барфельд, Косма и многие другие в основном придерживаются этой теории и развивают ее. Главная причина этого многовекового спиралеобразного процесса, как считает монгольский ученый Академик Бира, заключалось в том, что появление государства в форме конфедерации в этом обществе не приводило к коренному изменению и уничтожению старого родового строя, родовой и аймачной племенной организации, основывавшихся на кочевом скотоводстве. Отметим, что в течение всего первого и в начале второго тысячелетия нашей эры не изменялась не только родовая и аймачная организация древнего монгольского общества, но и господствовавший в нем способ хозяйствования, особый тип производящего хозяйства – кочевое скотоводство. Формирование этого способа хозяйствования, производящей экономики, на территории современной Монголии исследователи относят к концу второго и началу первого тысячелетия до нашей эры и объясняют переходом от земледелия к скотоводству, необходимостью приспособления к менявшимся условиям окружающей среды При этом исследователи допускают, что часть местных племен охотников-собирателей субъектов присваивающей экономики была оттеснена в более северные земли. Этот переход от охоты, рыболовства и собирательства к кочевому скотоводству был длительным и происходил у предков монгольских народов в эпоху бронзы. к первому тысячелетию до нашей эры в степях Центральной Азии сформировался хозяйственно-культурный тип скотоводов-кочевников сухих степей Евразии, устойчиво сохранившийся здесь в течение трех последующих тысячелетий. Таким образом, в течение всего первого и в начале второго тысячелетия нашей эры устойчиво сохранялись не только хозяйственно-культурный тип скотоводов-кочевников и породивший его особый тип производящего хозяйства – кочевое скотоводство, но и такие формы предшествовавшего ему способа хозяйствования, присваивающей экономике, как охота, рыболовство и собирательство. Это сосуществование двух способов хозяйствования обусловило наличие в регулятивных системах, существовавших на территории Монголии Конфедерации, признаков обоих и их преемственность. При этом каждое последующее раннее феодальное государство кочевых народов Которая образовывалась на территории Монголии, не только в той или иной мере наследовала государственно-правовые традиции предшественника, но и само развивала эти традиции. Это касалось и тюркских народов, которые со времен Империи Хунну входили в состав или являлись вассалами господствовавших на территории Монголии домов. Эти тюркоязычные народы в период 6-начала X веков нашли в себе силы создать свои ханства. Первый и второй тюркские каганаты 552-745 годы. Уйгурский каганат 745-840 годы. Киргизское ханство 818-около 900 -го года, И подчинив себе монгольские племена, установить господство в Центральной Азии. переняв государственно-правовые традиции монголоязычных народов хунну, сяньби, нерун, они передали эти традиции как эстафету прародителям Чингисхана. Очевидно, поведанная нам персидским летописцем Рашид Ад дином легенда об Эргунекун повествует именно об этом периоде истории монголов. Вытесненные во второй половине VI века с исконных территорий тюрками древнемонгольские племена родители Чингисхана, вплоть до VIII века находились в легендарной местности эргун -э До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, где находится эта местность. Так, российские ученые Осип Ковалевский и Петр Кафаров считали, что эта местность находится на реке Аргунь. Дорж Банзаров на территории нынешней внутренней Монголии, Китай. Монгольские ученые Перлеа. предполагал, что эту местность надо искать в верховьях реки Хайлар в Большом Хянгане. Еще одна версия была выдвинута монгольским ученым Далаем, который утверждал, что Эргунэ-Кун располагается в Саянах. Легенда об Эргунэ-Кун начинается с известия о событиях, связанных с крушением и распадом в 555 году монгол-нерунской державы. У того племени, которое в древности называли Монгол, случилась распря с тюркскими племенами и закончилась сражением и войной. Впервые этноним Монгол упоминается в китайской династийной хронике Бэйшу, которая повествует о событиях в IV-VI веках. Иероглиф, которым обозначался этот этноним, читался как Мугулю. Такое прозвание получил плененный в период между 304 и 318 годами тобовейцами подросток из племени Мэгэ. Впоследствии этноним «Монгол» фиксировался и в других китайских династийных хрониках, в частности, в летописях династии Тан, другими китайскими иероглифами, которые произносятся как «Мэнь-у», Мэн ва Так в Цзю Тан-шу, 945 год нашей эры, Есть сведения о народности мэ Монгол, которая в составе Улуса их Шивей кочевала в районе верхнего течения реки Аргунь. Именно там, где предположительно находится легендарная местность Эргуне Кун. Как отмечал монгольский историк Далай, иероглифы, которыми в танских хрониках передавался этноним Монгол, имели пренебрежительно оскорбительный смысл глупый. невежественный. это однозначно характеризовало негативное отношение оседлых китайцев к диким кочевникам в сокровенном сказании монголов XIII век, никаких пояснений по поводу названия народа, а затем и государства нет а вот персидский историк Рашид ад-дин по поводу этнонима монгол писал слово же монгол сперва звучало буквально было мунгол то есть бессильный и простосердечный. Имеется рассказ, передаваемый со слов заслуживающих доверия почтенных лиц, что над монголами одержали верх другие племена и учинили такое избиение среди них, что в живых осталось не более двух мужчин и двух женщин. Эти две семьи в страхе перед врагом бежали в недоступную местность, кругом которой были лишь горы и леса, и к которой... Ни с одной стороны не было дороги, кроме одной узкой и труднодоступной тропы, по которой можно было пройти туда с большим трудом и затруднением. Среди тех гор была обильная травой и здоровая по климату степь. Название этой местности Эргунэ-кун. значение слова кун – косогор, а Эргуне крутой, иначе говоря, крутой хребет. А имена тех двух людей были Нукуз. и Киян, Хиян. Они и их потомки долгие годы оставались в этом месте. Когда среди тех гор и лесов этот народ размножился, и пространство, занимаемое им земли, стало тесным и недостаточным, то они учинили друг с другом совет, каким бы лучшим способом и нетрудным по выполнению путем выйти им из этого сурового ущелья и тесного горного прохода. И вот они нашли одно место, бывшее месторождением железной руды, где постоянно плавили железо. Собравшись все вместе, они заготовили в лесу много дров и уголь целыми хорварами, зарезали 70 голов быков и лошадей, содрали с них целиком шкуры и сделали из них кузнечные мехи. это известие засвидетельствовало наличие других помимо кочевого скотоводства форм производящей экономики плавить и обрабатывать железо постепенно вытеснявшее бронзовые изделия предки монголов научились еще во второй половине первого тысячелетия до нашей эры харвар с персидского дословно ноша осла мера веса равняется 25 30 пудам Затем сложили дрова и уголь у подножья того косогора и так оборудовали то место, что разом этими семи-десятью мехами стали раздувать огонь под дровами и углем до тех пор, пока тот горный склон не расплавился. В результате оттуда было добыто безмерное количество железа и вместе с тем открылся и проход. Они все вместе откочевали и вышли из той теснины на простор степи. Рассказывают, что все племена монголов происходят из рода тех двух лиц, Нокуз и Киян, Хиян, которые некогда ушли в Эргунэ-кун. Среди тех, кто оттуда вышел, был один почтенный эмир по имени Бурта-Чене, борта глава и вождь некоторых племен. С упоминания о Борта-Чуно персидский летописец приступил к изложению родословной прародителей Чингисхана. Однако мы в этом вопросе предпочли монгольский первоисточник пересказу правоверного мусульманина Рашид Аддина. Первоисточниками для нас являются монгольские легенды, повествующие о прародителях Чингисхана отнюдь не с позиции догматики ислама. В этих монгольских легендах впервые ясно было изложено с позиции тенгрианства, то есть культа Всевышнего Тенгри, шаманизма древних монгольских кочевников. о небесном происхождении главы и, вождя некоторых племен, монголов Борте Чоно, а затем и о небесном мандате на ханскую власть рода Хиат Боржигин, к которому принадлежал Чингисхан. Ранее, в течение пяти веков, передававшиеся из устно и, таким образом, сохранившиеся в памяти народной, во время составления сокровенного сказания монголов, эти легенды впервые были зафиксированы письменно. Автор сокровенного сказания монголов, если хотите, юридически закрепляя устное предание, предпослал ему заголовок про родители Чингисхана и начал собственное изложение родословной предков Чингисхана с известия о небесном происхождении Борте-Чоно. Рожденный по благоволению великого Тенгри, верховного божества монголов, Борте-Чоно и его жена хо переправились через воды реки Тенгиз, пошли и сели в окрестностях реки Бурхан-Халдун, что в верховьях реки Онон. Имеется в виду легенда о Борте-Чуно, рожденном по благоволению Всевышнего Тангри, использованная автором сокровенного сказания монголов. По мнению монгольского ученого Перлея, Борте-Чуно родился около 758 года, Далее предположительные даты рождения предков Чингисхана также даются по версии Перлея. Гора Бурхан-Халдун находится в Хентейском Аймаке в северо-восточной части современной Монголии. Дальнейшее изложение монгольским летописцам родословной прародителей Чингисхана 8-12 века, в частности истории Аланго и ее семьи 2 половина X века прежде всего проливает свет. на хозяйственную и общественную организацию древнемонгольского общества в интересующую нас эпоху. Алангоо, – туменский ноем Харилардай Марген, а мать Баргузингоо родилась отец Алангоо в уделе хорь тумедов в местности называемой Оригус. Ноем, князь, господин, в процессе классового расслоения монгольского общества. Во всех племенах выделился господствующий класс – наёнство. Найоны подчиняли себе сначала большие группы людей своего племени, а затем и целиком какой-нибудь род, постепенно добиваясь власти над всем племенем. Хорь-Туметский наён, один из предводителей племен Хори и Тумет, стойбище и жилище которых находятся на той западной стороне реки Селенги, на самом краю местности и земель, которые населяли монголы и которые называют баргуджин такум Хорилардай-Мерген отошел от пределов хорь-тумецких по причине раздоров, вспыхнувших меж близживущих родов, кои желали отвоевать друг у друга уделы, обильные зверем соболем и белкой. Хорилардай-Мерген и люди его обособились и прозвались они племенем харилар по имени Нойона своего. Прознав, что в окрестностях Бурхан-Халдуна зверя в изобилии, харилары перекочевали в удел Шинчи, баяна-урианхайского, который поставил на горе Бурхан-Халдун кумира для поклонения духом-хранителям той горы. Племя урианхайцев, по сведениям Рашид-ад-Дина, было в числе племен, покинувших Эргунэ-Кун и перебравшихся в местность Бурхан-Халдун. Уже во времена прародителей Чингисхана существовал культовый ритуал поклонения духом-хранителям горы Бурхан-Халдун. С этой местностью связаны многие события жизни и деятельности Чингисхана, о которых будет рассказано впоследствии. Как явствует из истории семьи Аланго, способ хозяйствования прародителей Чингисхана соединил в себе характерные для присваивающего способа ведения хозяйства охоту, рыболовство, и собирательство съедобных растений с особым типом производящего хозяйства – кочевым скотоводством. О том, что семья Алангоо помимо охоты занималась скотоводством, свидетельствует сообщение о разделе ее сыновьями скота после смерти матери. Формирование в степях Центральной Азии хозяйственно-культурного типа скотоводов-кочевников сухих степей Евразии послужило основанием говорить о новых условиях жизни древних предков-монголов, которые создал переход к кочевому скотоводству. Прежде всего племена степных пространств Центральной Азии приобрели постоянный и достаточный источник существования, подчас даже избыток высококачественных продуктов и сырья. Количество пищи лимитировалось наличием скота, его продуктивностью и площадью пастбищ, от которых зависело теперь благосостояние коллектива. А так как скот и пастбища легко отчуждаемое имущество, то у различных коллективов, связанных между собой отношениями родства и свойства, возникала необходимость в постоянной готовности к их защите. Это способствовало существенным изменениям в социальной организации общества. До этого община состояла, как правило, из представителей – Двух-трех матрилинейных тотемических родов, связанных брачными отношениями своих членов и вытекающими из этого взаимными обязательствами. Совместная коллективная охота, взаимопомощь, кровная месть, нормы экзогамии. Экзогамия. От «экзо» и греческого «гамос» — «брак». Запрет брачных отношений между членами родственного, род, фратрия, реже локального, Община-коллектива в эпоху первобытно-общинного строя сохранялась и в более позднее время. Экономическая основа кочевого скотоводства стала базой для формирования нового типа общины. При сохранении кровнородственной основы в общине стали медленно изменяться принципы линейности родства, что было связано с расширением роли и функций мужчин в обществе. Так, Постепенно складывается понятие о двойном родстве, закрепленное в монгольских терминах родства – родство по матери и родство по отцу. Причем родство по отцу постепенно выходит на передний план. Род и община становятся постепенно патрилинейными, по а на смену тотемическому материнскому роду приходит генеалогический отцовский род. Постоянное ядро общины составляет группа родственников разных поколений, принадлежащих к одному отцовскому роду. Явления, сопутствовавшие перестройке общественной организации у народов, генетически связанных с монголами, бытовали вплоть до конца первого тысячелетия новой эры, то есть как раз в рассматриваемую нами эпоху прародителей Чингисхана. В справедливости приведенных выше суждений ученого монголоведа Лидии Викторовой мы убедимся, продолжив анализ сообщений монгольского летописца. В них как раз и были засвидетельствованы явления, сопутствовавшие перестройке общественной организации у народов, генетически связанных с монголами. Зафиксирована смена тотемов, а затем и вовсе замена старого представления о тетемистическом происхождении родоначальника монголов на понятие о его небесном происхождении. Описаны древнемонгольские патрилинейные роды и община. Итак, Вслед за древними летописцами обратим внимание слушателей на следующие ключевые моменты. Во-первых, имена самих мифологических прародителей Чингисхана Борте Чоно и его супруги Хоо Марал, в переводе с монгольского означающие «серый волк» и «прекрасная лань», свидетельствуют о тотемизме древних монголов. Эти священные животные были объектами религиозного почитания, тотемом, древних монголов. считались их покровителями. Причем первым тотемом и прародительницей древних монголов считается Хоу Марал, прекрасная лань, подтверждением чему являются произведения звериного стиля в искусстве древних монголов – оленные камни. Для дальнейших стадий религиозного развития характерно отождествление родоначальника с божеством тотемом Примером тому и является легенда о Борте-Чуно, включенная в сокровенное сказание монголов. В этой легенде родоначальник монголов был назван именем их тотемного кумира Борте-Чуно – Серый Волк. Однако объявление прародителям древних монголов только одного из двух их прежних тотемов прародителей, почтенного эмира по имени Бурте Чине чуно главы и вождя некоторых племен, является убедительным подтверждением вывода Лидии Викторовой о том, что в период становления производящей экономики род и община становятся постепенно патрилинейными, по а на смену тотемическому материнскому роду приходит генеалогический отцовский род. Во-вторых, древние летописцы сообщают о том, что родоначальник древних монголов бор -чуно был рожден по благоволению Всевышнего Тангри. Это свидетельствовало о том, что на определенном этапе развития древнемонгольского родоплеменного общества старое представление о тэтэмистическом происхождении родоначальника монголов, характерное для регулятивной системы, присваивающего способа хозяйствования, уже было недостаточным, и его дополнили новым понятием о небесном происхождении родоначальника властвующего рода, в результате чего... Генеалогия прародителей Чингисхана обрела новое, явное политическое и идеологическое содержание. Понятие о небесном происхождении властвующего ханского рода было широко известно среди кочевых народов Хунну, Сяньби, Жужан, Тюрки, Кидане, обитавших на территории современной Монголии. Оно основывалось на фундаментальной концепции традиционной народной религии древних обитателей Монголии, шаманизма, культе Всевышнего Тенгри или тенгрианстве. Тенгрианство от общего тюрко-монгольского слова «тенгери», современное монгольское произношение «тенгер». По-русски можно перевести как «небо». Современные ученые-правоведы считают, что подобные изменения – были обусловлены становлением производящей экономики, повлиявшим в том числе и на идеологию, а также связанную с ней регулятивную систему. Так, для новой идеологии становится характерным изменение культов, то есть изменяется мифологическое сознание. На смену мифологическому сознанию человека, присваивающей экономике, приходит мифологическое сознание человека раннеклассового общества, оперирующего иной системой мифов. в основание этой системы была положена легенда об Алангоо, которая будучи использована автором сокровенного сказания монголов, логически продолжала легенду о борта чуно и была призвана окончательно и безоговорочно обосновать с позиции верования древних монголов тенгрианство небесное избранничество прародителей чингисхана. во-первых, подтвердить небесное происхождение главы и вождя некоторых племен монголов Борте-Чуно и, во-вторых, объявить о небесном мандате на ханскую власть рода Хеат-Боржигин, из которого ведет свое происхождение Чингисхан. В этой легенде, зафиксировавшей следующий важный этап эволюции мировоззрения такой социальной группы, как древнемонгольский род, рассказывается о том, что потомок Борте-Чуно В двенадцатом поколении, главенствовавший над коренными монгольскими родами старой ветви хияного рода Дарлегин монголами Дабун Марген умер рано, оставив свою жену Аланго, родилась около 930-940 годов нашей эры с двумя сыновьями сиротами. Но после смерти мужа Аланго родила еще троих сыновей. Возникшие сомнения и подозрения со стороны их общих с Добунмаргеном, сыновей и ее сородичей, Аллан попыталась развеять рассказом о небесном происхождении трех последних детей. «Белгунудей, Бугунудей, сыны мои, у вас явились подозрения, как эта ваша мать троих вам братьев народила, и чьими будут эти сыновья? В своих сомнениях, сыновьях, вы правы, но вам неведомо одно лишь только». и истинно вам это говорю. К нам в юрту каждой ночью через верхнее архо Всевышний Тенгри не сходил. Вокруг сияние исторгая. Он гладил чрево грешное мое, сияние его в меня входило. Когда ж луна должна сойтись и разминуться с солнцем, он, словно желтый пес, виляющий хвостом, поспешно уходил, и яркий свет за ним струился. Уже ли нужно что-то молвить более? ведь ваши братья — небесного владыки сыновья. Негоже вам, сыны мои, уподоблять их черновласой черни. Когда владыками над всеми взойти им время подойдет, великий смысл рождения сыновей моих откроется простолюдинам». К нам в юрту каждой ночью через орхов Всевышний Тенгри не сходил. Как писал Дарджи Банзаров, Эти предания, имеющие целью возвысить в глазах народа известные владетельные роды, доказывают также заботливость неба, Всевышнего Тенгри, о счастье народа, ибо такие его посланники обыкновенно являются укротителями крамол, устроителями сильных царств после раздробления и упадка сил кочующих народов. Архо – фартук, прикрывающий тоно, дымовое отверстие в крыше монгольской юрты. По мнению монгольского ученого Биры, вместе с новым понятием о небесном происхождении родоначальника властвующего рода появляется понятие о происхождении ханского рода во главе с Чингисханом от света. Будончар Мунхак, рожденный Алангоо Гоу от низошедшего с небес света, становится основателем золотого рода монгольских ханов. Это совершенно новая идея, которую можно назвать идеей света, стала поворотным моментом в развитии политической мысли древних монголов. По сравнению с древнейшим тотемизмом монголов, эта идея была более совершенной и стройной концепцией, которая наряду с понятием о небесном происхождении родоначальника золотого рода свидетельствовала о достаточно высоком уровне политического мышления монголов в эпоху прародителей Чингисхана. Несомненно, что эта новая, своеобразная концепция которую можно назвать «светотенгеризмом», взросла на идейной почве исконно-монгольского шаманизма. Впрочем, вполне возможно, что в ней, в специфической форме, нашло отражение влияния развитых цивилизаций соседних стран. В частности, идея света, позднее соединенная с концепцией монгольского тенгеризма о небесном происхождении золотого рода Чингисхана, вполне возможно, была почерпнута монголами из манихейства, которое в то время было широко распространено среди их ближайших соседей и культурных посредников, тюркских и уйгурских племен. Обращает на себя внимание следующая фраза Алан Го. «Когда ж луна должна сойтись и разминуться с солнцем, он, словно желтый пес, виляющий хвостом, поспешно уходил». Поскольку у монголов табуировано слово «волк» и последний зовется «хангайской собакой», «степной собакой», а в некоторых местах «желтой собакой», можно предположить, что «желтый пес» в устах Алангоо это уважительное именование прародителя монголов Борта Чуно, рожденного по благоволению Всевышнего Тенгри. А это, естественно, дало основание Алангоо говорить, что родившиеся уже после смерти мужа три сына Небесного Владыки Сыновья. Глубокие мифологические корни этой легенды были понятны древним монголам, сородичам Алангоо. Древние монголы Хунну, Сяньби, Жужан, кидане и Тюрки почитали вечное синее небо как верховное божество Всевышнего Тенгри или Небесного Владыку, дарующее жизнь, одушевляющее все живое, обычно вместе с матерью землёю, управляющая миром и руководящая делами человека, иногда посылающая на землю своего избранника, которому суждено быть вершителем великих дел. Такой посланец входит в бытие сверхъестественным образом, примером чему и является предание о рождении трех сыновей алан всё Все это помогло алан -Го убедить старших сыновей и сородичей в своей непорочности, А также подтвердить право своих младших сыновей, а значит, и их потомков на главенствующее положение среди коренных монгольских родов и племен. Когда Алан Го это рассказала, пишет Рашид Ад-Дин, и после того как, по всяким внешним данным, ее скромность и целомудренность для них, ее детей и сородичей, стала установленной, они не стали ей больше чинить никаких придирок и беспокоить ее. они поняли, что слово ее истинно, а речь ее правдива. Легенда об Алан возродила славную память о Хияне и его потомках, начиная с Борта Чуно, и, главное, стала главным доводом при обосновании небесного избранничества золотого рода Чингисхана, Хиат Баржигин, прямого наследника рода Хиянова. А для этого устами Алан Фактически было провозглашено появление новой ветви Хияного рода – Нерун Монголов, сынов Всевышнего Тенгри, которым суждено стать владыками над всеми, в том числе и над Дарлигин Монголами, старой ветвью Хияного рода. В вопросе «Прервался или не прервался Хианов род после рождения троих детей Алан Го, «Пожалуй, следует все же основываться на свидетельствах уважаемых летописцев. Так как Добунбаян, Марген, который был мужем Алангоо, происходил из рода Кияна, а Алангоо – из племени Куралас, Горлос, то родословная Чингисхана восходит к ним», – писал Рашид Ад-Дин. «Развивая мысль персидского летописца», Хивинский хан Абульгази в своем сочинении «Родословное древо тюрков» утверждал, что в потомстве Кияна, Хиана, был человек по имени Курлас, Горлос или Харилар, поколение которого было многочисленнее всех поколений, называясь Курласами. Из Курласов всегда избирали правителя всех поколений. По выходе монголов из Эргунекуна, их предводителем был Борте Чуно из рода Курласов. И поскольку Борте-Чоно из рода Хианова, из племени Горлос, а Дабун-Мерген и Алангоо оба потомки Борте-Чоно, то получается, что мистический рассказ Алан-Го о рождении Будончара и двух его братьев от посланца Всевышнего Тенгри – Борте-Чоно – мог восприниматься монголами-тенгрианцами как обыкновенное чудо. В таком случае – В древнем предании говорилось не о начале нового рода, а всего лишь об обновлении рода Хиянова, к которому принадлежал бор Чуно, рожденный по благоволению Всевышнего Тенгри и его потомки Дабун-Мерген, алан -Го и, наконец, Баданчар. Это владычество было засвидетельствовано Рашид-Аддином в его классификации монгольских родов. прояснявшие смысл и последствия разделения коренных монголов на две части – Нерун монголов и Дарлигин монголов. Все многочисленные ветви и племена, которые произошли от этих сыновей – Алангоа, Бугухатаги, бугуту Алжи и Баданчар Мунхага – называют Нерун, что значит «они появились из непорочных чресел». Это название – является намеком на чистое чресло и чрево алан -Го. Эти племена пользуются полнейшим уважением и выделяются из среды других племен, словно крупная жемчужина из раковины и плод, лучший от древа. Все те из монгольских племен, которые не принадлежат к племенам Нерун, называют Дарликин, дальние родственники. Они – суть колена и племена, родившиеся от остатков монгольского племени Нукуза и Хиана, которые ушли из Эргунекун. кун Они были прежде времени дабун Маргена и Аланго. Они – Дарликины, являются рабами, вассалами и потомками рабов-вассалов, предков Чингисхана. Это были племена Нукуз, Урианхай, Хангерат и Херес. Алхунут, Харилар, Элжиген, Хунхулиут, Артаут, Ханхатан, Арулат, Хеленгут, Хунжин, Ушин, Сулдус, Элдурхин, Байгут и Хенгит. Заметим, что в предложенных автором Сокровенного Сказания монголов и Рашид ад-Дином в сборнике летописей классификациях родства был фактически узаконен переход властных полномочий над коренными монгольскими племенами. От Дарликинов к Нерунам и в частности к одному из трех сыновей небесного владыки Баданчару, которому было суждено стать родоначальником рода Хиад Баржигинов золотого рода Чингисхана. На примере предложенных автором Сокровенного Сказания Монголов и Рашид-Ад-Дином в сборнике летописей классификации проявляется важнейшая роль генеалогических преданий, именуемых сейчас учеными-правоведами. классификационным родством, как формы выражения социальных норм регулятивной системы древнемонгольского родоплеменного общества в период присваивающей экономики, но особенно в период производящей экономики. Сам Темужин Чингисхан стал потомком Баданчара в одиннадцатом поколении. Судя по древним летописям, Баданчар – Преодолев после смерти матери Алан Гоо многие трудности и лишения, пожалуй, первым осознал смысл ее пророческих слов о необходимости укрепления родства и дружества, объединения всех монголов, дабы не быть поверженными врагами, лично участвовал в объединении бесхозных родов. Понял Баданчары то, что как любому телу нужна голова, а Делу ворот, так и монголам нужен сильный и мудрый вождь. Дел национальная верхняя одежда монголов, халат на подкладке. Именно Баданчара называет Рашид один предводителем и государем многих из монгольских племен. Дополняя персидского летописца, монгольский летописец XVIII века Маргенгаген в алтан констатирует. Народ Баданчара стал многочисленным, а всех вместе стали называть народом монгольским. Другим вариантом русского перевода процитированного фрагмента монгольского оригинала может быть следующий. Всех вместе стали называть монгольским улусом. Таким образом, автор летописи Алтан Топчи мерген утверждает, что впервые название союза кровных родственников монгольский улус появилось при Баданчаре в конце X века. Тем не менее, перевод «Народ монгольский» очень точно передает смысл монгольского слова «улус», который вкладывался в него в эпоху Бодатчара. В этой связи, выдающийся российский монголовед Борис Яковлевич Владимирцев в своей книге «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм» разъясняет термин «улус» следующим образом. Слово «улус» может быть переводимо с известными оговорками как «удел владения». Только монголов, как истых кочевников, в понятии этом больше интересуют люди, а не территория. Действительно, первоначальное значение слова «улус» и есть именно люди. Поэтому слово «улус» может быть передано и как народ, то есть народ-удел, народ, объединенный в таком-то уделе или образующий удел владения. В X-XI веках ближайшие потомки Баданчара – Баржигины хабичи Батар, Менен-Тудун, Хачихулук и Хайду неизменно главенствовали в монгольском Улусе в союзе нерун монгольских племен. А первым из предков Чингисхана, который удостоился титула хана, союза монгольский Улус был Хайду. «Всевышняя истина, Всевышний Тенгри, пишет Рашид ад Дин, даровала шестому предку Чингисхана Хайду счастье и благоденствие, и пожаловала ему помощь, своего подкрепления и попечения до того, что у него появилось несчетное количество жен, подчиненных, атар и табунов. Это выразилось в том, что Хайду, еще будучи ребенком, был спасен своим дяде во время резни, устроенной одной из групп, племени Джилаиров, которые убили его мать и всех семерых братьев. Таким образом, были засвидетельствованы характерные для производящей экономики возникновение и присвоение прибавочного продукта, несчетное количество от табунов социальную дифференциацию общества, несчетное количество подчиненных, а также унаследованную от древних предков полигамию, несчетное количество жен. Монгольский улус существовал и развивался при потомках Хайдухана, сыне Байшинхор Дакшине, и внуки Тумбинай Сецене. Если до второй половины XI века значение монголов и их правящего рода Баржигин не выходит за границы, занимаемых этими племенами земель, все события, описываемые сокровенным сказанием монголов, касаются лишь вопросов внутренней консолидации, то к концу XI века положение стабилизировалось настолько, что монгольский вождь, решился непосредственно завязать отношения с Киданьской империей Ляо, 916-1125 годы. В этот период монголами правил Тумбинай Сэцен, которому принадлежала инициатива установления политических и культурных связей с Киданьской империей Ляо. Об этом свидетельствуют упоминание в истории Железной империи о посольстве к Киданям из монгольского улуса в 1084 году а также о военной помощи, оказанной киданием, когда те подверглись нападению со стороны южных соседей, Джорджени и южных Сунов. Как и древние монголы, Мэнгуши ведущие роды киданий, ведут свое происхождение от санбийцев. Еще в глубокой древности они отошли от монголов. Располагаясь рядом с китайцами и другими народами, подвергнувшись их влиянию, Кедань обрели самобытность чужеродного свойства. В 924 году киданьская армия, преследуя покидавшие территорию Монголии киргизские племена. Киргизское ханство существовало на этой территории в 818-около 900 го годов, подчинила себе все народы, в том числе и монголоязычные, проживавшие южнее реки Керулен и Восточнее Алтая. Кидане называли эти иногда государство Зубу. С тех пор Зубу являлись данниками киданий. Следовательно, делает вывод Никита Яковлевич Бичурин, татанские поколения, монголы, находились под верховной властью киданий. Современные исследователи, основываясь на указанных далее в нашем повествовании фактах, утверждают, что до конца 80-х годов XI века монгольский улус существовал независимо от киданской империи Ляо. Джуржении племена, населявшие в X-XV веках территорию Маньчжурии центрального и северо-восточного Китая, в том числе на территории нынешнего автономного района Внутренняя Монголия, Северной Кореи и Приморского края. Джуржении народность, говорившая на языке близком к маньчжурскому. Первоначально Джуржении находились под властью Киданий, династия Ляо, но в начале XII века они восстали. и, нанеся киданиям поражение, не без помощи войск китайской династии Сун, 960-1279 годы, захватили власть в Северном Китае и провозгласили образование державы Алтанханов империи Цзинь, 1115-1234 годы. После вытеснения киданиями китайской династии Сун на юг за реку Янзы и безуспешных попыток последней вернуть себе потерянные земли, 2004 год. Ее стали называть династией Южных Сунов. Все эти факты дали основание монгольскому ученому Далаю сделать вывод о том, что в начале XII века, во времена Байшенхора и Тумбиная, уже сложившийся союз монголов-трехречья, монгольский Улус, приобрел заметные черты государственности. Борис Яковлевич Владимирцев основываясь на монгольских и персидских источниках, реконструировал процессы, которые происходили в хозяйственной и общественной жизни монголов именно этого периода их истории, и пришел к следующим выводам. По его мнению, на этом этапе эволюции древнемонгольского родоплеменного общества среди монгольских племен, как и почти 2000 лет тому назад, по образу жизни и ведения хозяйства различались лесные народы И монголы-кочевники. Лесные народы занимались главным образом охотой, но не гнушались и рыболовства. Частично, конечно, начали подвергаться влиянию своих кочевых соседей, и хозяйственный уклад их стал меняться. Замечается эволюция в сторону кочевого быта, постепенный к нему переход. Об этом свидетельствовала рассказанная нами ранее история отца Аланго. Харилардай Маргена и его людей, прежде занимавшихся охотой на соболя и белку и перекочевавших к горе Бурхан-Халдун и ставших, по выражению Владимирцева, кочевниками-охотниками. Главным занятием монголов-кочевников было скотоводство и охота. Это были намады-пастухи и охотники одновременно, но все-таки основой их экономической жизни было скотоводство. но одним кочевым скотоводческим хозяйством монголы XI-XII веков прожить не могли, пищи не недоставало. Недостаток этот пополнялся охотой на всякого рода дичь и отчасти рыбной ловлей. В затруднительных случаях питались и кореньями. Все ранее сказанное позволяет видеть в Монголе древней эпохи не просто намада, а кочевника-охотника. Процесс исторического развития средневекового общества монгольских кочевников-охотников эпохи ближайшей прародителей Чингисхана характеризовался постепенным переходом к новым формам организации хозяйственной деятельности, от куренной к аильной форме кочевания и социальной жизни, от родового строя и сопутствовавших ему союзов кровных родственников к новым организационным формам жизни общества, родоплеменным, объединениям, во главе с ханами, провозглашенными небесными избранниками. Значение термина «курень» – «кольцо». В давние времена, когда какое-нибудь племя останавливалось в какой-либо местности, оно располагалось наподобие кольца, а его старейшина находился в середине этого круга, подобно центральной точке. Это и назвали «курень». Рашид Аддин. О новой форме организации хозяйственной деятельности Борис Яковлевич Владимирцев писал. В то время как средние по своему состоянию и бедняки кочуют обществами, куренями, богачи стремятся и вынуждены кочевать отдельно, аилом. Но кочевать аилом, то есть небольшой изолированной группой с большим количеством скота, возможно только при условии общей безопасности. Приходилось искать выхода. Разбивали большие курени на малые, сами владельцы жили и кочевали куренями, а стада свои, главным образом табуны, держали аилами. Соединение куренного хозяйства с аильным представлялось, по-видимому, монголу XI-XII веков самым идеальным. Борис Яковлевич Владимирцев дал оценку и эволюционным процессам, происходившим в родовом строе древнего монгольского общества в XI-XII веках. Один и тот же процесс наблюдается в монгольском родовом обществе xi 12 веков у всех племен и народностей. Везде и всюду выделяются дома, большие семьи, просто семьи, которые или ответвляются от своего рода, образуя новое родовое сообщество, во главе которого они и становятся, или же занимают главенствующее положение в старом роде. При этом, конечно, идет настоящая борьба как с претендентами на такое же положение, так и с теми, кого стремятся подчинить, поставить в положение крепостных вассалов. На этой почве развивается и еще другое явление. Могучие роды, богачи начинают привлекать к себе силой или предоставлением различных благ членов других владетельных домов или целые ветви, образуя уже довольно большие объединения. Процесс разложения Древнемонгольского союза кровных родственников, рода, ответвление отдельных домов, образующих вместе с подчиненными и крепостными вассалами новые кланы сюзеренов и вассалов, основывался на стремлении упрочить индивидуалистическое кочевое хозяйство. Необходимо обезопасить свои кочевья от набегов, стремление к наживе путем наездов, и необходимость организации облавных охот, в которых обязательно участие значительного числа лиц. Все эти нужды степной монгольской аристократии вели к племенным объединениям с ханами во главе. Она-то поэтому и выдвигает из своей среды ханов, и оттуда постоянная борьба племен между собою. Процесс этот неизбежно должен был завершиться объединением, более или менее значительным. Что, как известно, и произошло. Именно такое родоплеменное объединение Хамак-Монгол Улс существовал в 30-80 годы XII века. Возникло на месте прежнего союза кровных родственников монгольского улуса. Новый улус возглавил Хабул-Хан, сын Тумбина и Сецена. При Хабулхане родоплеменное объединение Хамак-Монгол Улс значительно расширилось и укрепилось. Его территория простиралась от Хангайского хребта, где сливаются реки Архон и Тала на западе до побережья Озер буир и Хулун на востоке. Ханская ставка находилась поблизости горы Бурхан-Халдун. Само название улуса Хамак-Монгол Все Монголы говорит о том, что это было объединение большинства монгольских родов и племен. Улус Хамак-Монгол состоял из 19 племен. Нерун-Монголов и 18 племен Дарлигин-Монголов. Среди племен Нерун-Монгол господствующее положение занимали три крупных племени – Баржигин, Тайчуд и Жадаран. Предводители этих трех племен созывали Великий Хуралтай, на котором они выбирали хана Улуса Хамаг-Монгол. Тайчуд, как писал Рашид Ад Дин в летописи алтан Золотая книга, которая всегда хранилась в ханской сокровищнице под присмотром вельмож, критически исследовано и ясно и определенно написано, что тайчуды появились от Чараха-Линху, сына Хайду-хана. Как явствует из сокровенного сказания монголов, прародителем тайчудов был сын Чараха-Линху Сенгум-Билге, который, в свою очередь, приходился родным дядей Хабул-хану. Жадаран. Как писал Рашид Ад-Дин, это племя происходит от седьмого сына Туменхана, Менен Тудуна, внука Баданчара, по имени Дурбаян. Это племя также называют Джаджарат. В отличие от Рашид Ад-Дина, в сокровенном сказании монголов, родоначальником этого племени, назван приемный сын Баданчара Жажирадай. Великий Хуралтай. Совет представителей монгольских родов и племен. В эпоху Чингисхана и его преемников – высший консультативный орган власти при Великом Хане. Именно на таком Великом Хуралтае в 1130 году предводителями трех главных племен Нирун-Монгол Хабулхан был провозглашен ханом Улуса Хамаг-Монгол. С тех самых пор глава настоящего монгольского государства, величаво титулованный ханом, явственно присутствует в истории. Отметим, что среди монголоведов существует и другая позиция по вопросу о политической системе монгольского общества XI – начале XIII века, отличная от автора предыдущего высказывания, монгольского ученого Далая. Еще Борис Яковлевич Владимирцев ставил под сомнение возможность называть образовавшийся улус хамаг монгол все монголы государством, а тогдашних монгольских ханов считать государями, царями ханами и так далее. Известное объединение временно возникало в период войн, когда собирались нападать на кого-нибудь или отражать нападение противного племени. Часто, в особенности во время войны, больших облавных охот и тому подобного, племенные советы выбирали вождей-предводителей, которые и в мирное время продолжали иногда оставаться вождями. Их обыкновенно называли ханами. но власть их была очень слабой и незначительной. Все зависело от рода или группы родов, которые выдвигали того или иного хана. В ту пору монголы не знали еще института царской, ханской власти, она только что нарождалась. Многие современные ученые-монголоведы характеризуют улус-хамаг-монгол, все монголы, а также современные ему другие улусы, объединения, союзы, так называемых омонголившихся народов XI – начала XIII веков, например, татар, хорейдов, мергедов и найманов, как противогосударства, чивдомы, вождества, хотя бы уже потому, что в Улусах не имелось института, способного сохранять целостность образования и обладавшего средствами принуждения. Татары Одним из могущественных монголоязычных племен конца XII века были татары, потомки тунгусских народов. Татары издревле кочевали в районе озер Хулун и Буйр, нынешний автономный район внутренняя Монголия КНР. В конце IX века укрепившие свое могущество татары большими силами двинулись на запад и заняли территорию уйгуров. Кроме того... Объединившись с племенами, обитавшими с юга и севера от пустыни Гоби, монголами, Жалайрами, Харейдами, Ангудами, Маргедами, Хангерадами, Татары образовали под своей эгидой межплеменное татарское объединение. Территория расселения племен этого объединения протянулась до хребта Гажил и гор-алаша. Очевидно, упомянутое выше межплеменное татарское объединение. было на самом деле первым объединением монгольских племен. Эти племена, вступившие в союз с татарами, во внешних сношениях именовали себя их именем, то есть татарами. Впоследствии, будучи побежденными киданиями, это племенное объединение распалось. Херейды располагались юго-западнее Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, по течению рек Архон и Туул. В описываемый период и позднее, в эпоху Чингисхана, харейдская знать боролась между собой за власть в ханстве харейдов. Маргеды. Племя Маргед принадлежало к числу крупных монголоязычных племен, обитало в верховьях реки Селенги, имело несколько ветвей – Удуит, Увас, Хат, Маудан, Тудаглин, Жегун. По свидетельству Рашид-ад-Дина, это племя имело многочисленное Чрезвычайно воинственное и сильное войско. Найманы. Племена найманов были кочевыми. Они кочевали на обширной территории, от гористой местности в районе Большого Алтая на западе, до земель, в которых жил Ван Хан, хан Херейдов, на востоке и до границ пустынь, прилегающих на юго-западе к землям уйгуров. У этих найманских племен были свои почтенные и могущественные предводители. Они имели многочисленное войско. Обычаи и привычки их были похожи на монгольские. В том числе и поэтому вопрос государственности в кочевых обществах в последнее время решается в сторону отрицания внутренних, то есть в составе самого кочевого общества, предпосылок к построению полноценного государства. Для кочевых государств государственные институты были необходимостью внешней, в целях их взаимодействия с соседними развитыми оседлыми культурами, с их полноценными государствами. Именно такое традиционное намадистское протогосударство было известно монголам в XII веке. Последующие события, о которых повествуют наши источники, пожалуй, безоговорочно свидетельствуют о правоте последних суждений. Когда Хабулхан предпринимал усилия к установлению равноправных отношений с Джордженской империей Цзинь, от которого исходила главная внешняя угроза существованию его улуса, поначалу казалось, что возросший авторитет Хабулхана и политическое влияние улуса Хамаг-Монгол, все монголы, позволят ему добиться желаемого. Однако после смерти Алтанхана Укимая Баян Ужимей в правящей верхушке Джордженей окончательно возобладала позиция сторонников силового воздействия на монголов с целью их порабощения. Эта политика нового правителя империи Дзинь вылилась как в прямые вторжения дзинской армии на территорию Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, так и в натравливание татар, живших на востоке современной Монголии, на их соседей, другие монгольские племена. В то время татары оставались самым могущественным племенем среди всех монголоязычных племен. Татары постоянно грабили и разоряли более слабые монгольские племена, пытались навязать им свое верховенство. После победы Джорджини над Киданями и создания империи Дзинь, Джордженский император, которого монголы называли Алтанхан, и татары в 1127 году заключили союз. после чего татары стали главной и надежной силой осуществления реакционной государственной политики Алтанхана достижения власти над чужеземцами руками самих чужеземцев. Татары предали интересы всех монгольских племен, превратились в подлых, ненавистных предателей, сдавшихся на милость своих джорджинских господ. В действиях татар была и экономическая подоплека. Племя татар, судя по всему, взамен получила право контролировать всю торговлю Китая со степью. Политические услуги, оказываемые татарами империи Цзинь, до определенного момента обеспечивали сохранение за ними приоритетов в торговле. Судя по свидетельствам Рашид Аддина, обострение внешнеполитической обстановки вокруг Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы, было обусловлено не только военной и экономической политикой нового Алтанхана, И действиями их приспешников татар, но и предыдущими недальновидными действиями самого хабул и его окружения. Об этом красноречиво свидетельствуют не только приведенные Рашид ад-дином факты, вызывающего поведения Хабулхана на приеме У Алтан Хана, что впоследствии привело к убийству послов последнего, но и приводимые далее сведения все того же Рашид-ад-Дина. о бессмысленном убийстве монголами татарского шамана, повлекшее за собой многолетнюю вражду и обоюдную месть. И все же главную опасность для улуса хамаг-монгол, все монголы, представляли регулярные вторжения на их территорию Джорджении. В частности, в конце 1138 года, а также в 1140 и 1147 годах значительные силы джурджений вторгались на территорию Улуса все монголы. Но, будучи разбиты монголами, они были вынуждены уйти в свояси Поражение войск Алтан-хана в 1147 году стало сильным потрясением для джурджений, и Алтанхан был вынужден направить в Монголию начальника канцелярии крепости Бензин Сяо-Бошоно, приказав ему заключить с ханом Улуса Хамаг-Монгол все монголы, Мирный договор. В соответствии с этим приказом Сяо Бошоно встретился с вождями Улуса Хамаг Монгол, все монголы, и договорился о том, что монголам передавались 27 приграничных пунктов, располагавшихся севернее реки Сандин, а также гарантировались ежегодные поставки в их Улус в виде даров, тележных валов, овец, зерна, гороха и других продуктов. После смерти Хабулхана около 1147 года, при его преемниках Амбагай-хане и Хутули ле хане Джорджени, поправ мирный договор, не раз вторгались на территорию Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы, что побуждало монголов отвечать тем же. С плохо скрываемым упреком в адрес Хабул-хана автор сокровенного сказания монголов пишет о том, что, имея семерых сыновей, Хабул-хан наказал возвести на престол после себя племянника Амбагая, который возглавлял в то время племя тайчудов, входившее в улус хамак монгол, все монголы. Это очевидно на какое-то время ослабило позиции боржигинов и наоборот укрепило позиции тайчудов в улусе. Доподлинно неизвестны мотивы решения Хабулхана о передаче власти предводителю тайчудов. Существует мнение, что Хабулхан Заботясь о сохранении единства улуса Хамаг-Монгол, считал, что именно племя тайчудов, обладавшее в то время значительными людскими и военными ресурсами, сможет стать главной опорой и силой улуса Хамаг-Монгол в противодействии внешней опасности. Так или иначе, благодаря автору сокровенного сказания монголов для нас стало ясно, что вместо принципа единонаследия, действовавшего в Монгольском Улусе В Улусе-Хамаг-Монгол, начиная с Хабул-Хана, стал применяться принцип престола по завещанию. Согласно этому принципу единонаследия, ханский престол, как правило, передавался от отца старшему сыну. Этот принцип престола по завещанию и порядок утверждения на великом Хуралтае кандидатуры хана, впоследствии был унаследован Чингисханом. Амбагайхан действительно предпринял важные шаги по укреплению единства улуса, боеспособности его войска. Он даже попытался путем сватовства восстановить нормальные отношения с татарами. Однако те остались верными себе и своему сюзерену Джордженскому Алтанхану и был схвачен там Амбагайхан татарами и выдан Алтанхану Хятанскому Джордженскому. и послал тогда Амбагайхан гонца по имени Балахачи из племени Бесудей, и заповедал «Пойди ты к Хутуле, среднему сыну Хабул-хана, приди к Хадан-тайши, среднему сыну из десяти сынов моих, и передай им «Впредь, пусть будет именем моим заказано улуса Хамаг-Монгол всем владыкам самим сопровождать их дочерей. Татарами я схвачен здесь». так мстите ж за владыку своего, пока все ногти с пальцев не сорвете, и 10 пальцев ваших до конца не обессилят». На всемонгольском Хуралтае был учтен предсмертный наказ Амбагай-хана, и ханом Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, стал Хутула, сын Хабул-хана. Он правил в сороковые е годы XII -го века. В результате этого главенствовать в Улусе вновь стали баржигины, потомки Хабул-хана. Очевидно, это было связано с ростом авторитета и влияние этого рода и самого Хутулы, а также с раздорами, борьбой за власть среди сыновей Амбагай-хана. Автор сокровенного сказания монголов, рассказывая о тогдашнем противостоянии монголов и татар, с горечью констатирует, что хотя монголы во главе с Хутулой и пошли в пределы татарские, чтобы отомстить им, как было завещано Амбагай ханам, и бились они с Хатон-Барахом и Ежали-Буха татарскими все 13 раз, но так и не смогли отмщением отомстить, воздаянием воздать за хана Амбагая своего. Очевидно, что в начале 60-х годов XII века монголы не только не смогли отомстить татарам, но и сами были сокрушены последними Которых дзинцы искусно использовали в своих целях, чтобы поскорее избавиться от бесконечных наездов, начинавшего расти кочевого народа. Позднее китайский посол Империи южных Сунов Джаохун характеризовал действия дзинцев против монголоязычных племен в это время следующим образом: Через каждые три года отправлялись войска на север для истребления и грабежа монголов. Это называлось набором. Цзянь-диф, что буквально значит «уменьшение рабов или слуг, рекрутов и истреблением людей». Цзяохун 1220-1221 годы, по приказу командующего пограничными войсками державы Южных Сунов, был направлен послом в монгольские войска, находившиеся в китайской провинции Хэбэй. Составленная им по результатам этой поездки записка о монголо-татарах, Мэнда Бэйлу, является самым древним китайским источником по истории великого монгольского улуса эпохи Чингисхана, в котором ее автор попытался отразить многие стороны жизни монголов. Историю происхождения и их нынешнее состояние, нравы и обычаи монголов, планирование и организацию военных походов, их оружие и военное снаряжение, иерархию должностных лиц в армии, и гражданской администрации в Северном Китае. Французский востоковед Рене Груссе считал, что политики Пекинского двора, Джордженского Алтанхана, в купе с татарским оружием удалось одержать верх над первым монгольским государством, улусом Хамаг-Монгол. Все монголы и татары стали гегемоном в восточной части Гоби. Нанесенные монголом поражения не могли не сказаться на внутриполитической ситуации в их улусе, единстве родов и племен его составлявших. Тем не менее, и после смерти Баржигина Хутулахана, причины его смерти неизвестны, единство племен, входивших в состав улуса хамаг монгол, все монголы, в первую очередь Баржигинов и Тайчудов, на какое-то время сохранить все же удалось. И главная заслуга в этом. Принадлежит отцу Чингисхана Есухай Батару.